Поворачиваем не к выходной двери, а в коридор. Ах, так и есть, карцер. Нет, прошли мимо. Идем по коридору, значит, шмон. К шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? не Говорю первое попавшееся. Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте. Послали уже. Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап? Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова ждут, как с шакалой. Сейчас все отметут. Так, говорят, мешок положите здесь, а сами раздевайтесь. Раздели, как водится, ощупали каждую вещь по швам. В телогрейке одно лезвие было спрятано, не заметили, слава богу. Неделя жизни кому-то. Одевайтесь. Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап. «Как же я подтащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь, и пропадет теперь все. На каждой пересылке шмон, как обухом по голове. Куда бы это? их я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» «Послали уже!» «Надо хоть ребятам дать знать, но как?» «Этапка самая крайняя!» «Надо мной никого. Унитаза нет, кружки у меня нет. Тьфу, ты!» Написал карандашиком на стене по-английски. «Этапирован неизвестно куда, фамилию и число, но это мало. Когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь. Так скоро. А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну... Только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху. Пятнадцатая! Егор! Меня на этап возят На этап забрали! Пятнадцатая! Тут они опомнились и втолкнули меня в дверь вахты. Тише, чего орешь? В корцов захотел. Какой карцер? Ври, начальник, не забирайся. Где то меня на этапе в карцер посадишь? В большой комнате на вахте, не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей, посадили на стол Сидите. Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников. Какой-то сам не свой, торжественно грустный. Я к нему, гражданин начальник, куда? Тихо так, чтоб никто не слыхал. «Мнется, глаза отводит. Не знаю. Нет, правда, не знаю. Ну, на этап. Да бросьте вы все темнить, тайно разводить. Куда? Ну, честно, не знаю. Не мое дело. Сказали, на этап. В Москву, наверное. Знает все без По лицу видно. А вещи мои? Ты уже в машине. Ой, неслыханно. Кто же это за меня вещи таскает? Неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтоб сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». «Принесут». «Да как принесут? Уже на лахте, сейчас ехать». А он так тихо вдруг говорит, «Не нужны вам больше сапоги». «Что это значило?» «Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были?» И я ему тихо. «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился. Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное. Этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузит. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны. На волю, что ли, освобождать? Освобождать, что ли, будут? А может, наоборот? Вот тогда тоже сапоги не нужны. Ну что ж, прощайте и... Не поминайте лихом, говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывается дверь. Оглядеться не дают, вокруг люди в штатском. А, как гадая, понятно, не на волю, значит. Сюда, пожалуйста, в машину. Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптанный, темный. Где ж воронок? Нет, сажают в микроавтобус. Чудеса. А внутри на заднем сиденье лежит мой мешок в тюремной матросовке. Окна плотно зашторены вокруг КГБшники в штатском. Предупреждает в дороге шторы не трогать.